Глава пятая. Восьмое декабря 1926 года. «Ты не посмеешь», — сказала Джойс. «Я сделаю это». «Нет, не сделаешь». «Я тебе ясно говорю, что сделаю». элен Эмберли была неумолима. «Тебя посадили бы в тюрьму, если б поймали», — не унималась старшая сестра. «Нет, не в тюрьму!» — поправилась она. «Ты слишком юная. Тебя бы отправили в колонию для несовершеннолетних!» Кровь хлынула в лицо элен «Ты со своими колониями!» — закричала она, пытаясь быть презрительной, но голос получился слабым из-за трудно сдерживаемого гнева. «Колония для несовершеннолетних воспринималась как личное оскорбление. Тюрьма!» Внушала такой ужас, что в ней было даже что-то занятное. Она была в шильоне, пересекала мост вздохов. Но колония? Нет! Это было слишком неблагородно. Колония была таким же местом, как общественный туалет или полустанок окружной железной дороги. «Колонии!» — повторила она. Джойс постоянно думала о них. Она всегда втаптывала в грязь самое привлекательное и приятное, и что было хуже всего, она была в общем права. Грязью были доказательства, грязью был здравый смысл. «Ты думаешь? Я не отважусь на это, потому что ты не осмелишься», продолжала элен «а я способна и на такое. Я это сделаю для того, чтобы тебя проучить». Я буду красть что-нибудь из каждого магазина, куда мы пойдем. Из каждого! Вот так!» Джойс не на шутку встревожилась. Она испытывающе взглянула на свою сестру. Бледный профиль, лицо, искаженное мимикой, вызывающий поднятый подбородок. Вот и все, что элен представляла собой в тот момент. «Послушай меня!» — грозно начала она. «Вот еще!» Отозвалась Эллен, обращаясь к пустому пространству. «Не будь дурой!» Ответа не последовало. Профиль напоминал молодую королеву Викторию на монете. Они свернули на Глостер-роуд и пошли мимо лавок. Но, допустим, несчастная девочка действительно имела это в виду. Джойс изменила тактику. «Конечно, я знала, что ты на это способна!» сказала она миролюбиво. Ответа не последовало. «Ни на секунду в этом не сомневаюсь!» Она снова посмотрела на элен, но ее профиль все еще высился гордо, а глаза неподвижно смотрели в сторону. Бокалейная лавка была на следующем углу, не дальше, чем в двадцати ярдах. Времени больше не оставалось. Джойс проглотила остаток гордыни — но взгляни сюда элен прошептала она умоляющим голосом взывавшим к благородству сестры еще раз тебя прошу ее воображению уже рисовалась омерзительная сцена элен пойманна с поличным разгневанный продавец кричащий все громче и громче ее собственные попытки объясниться и извиниться безрезультатный из за невыносимого поведения сестры конечно Эллен будет молча стоять рядом и не скажет ни слова, чтобы как-то оправдать себя или раскаяться, спокойно или презрительно улыбаясь, как будто она сверхчеловек, а все остальные грязь. Бокалейщик рассверепеет еще больше, затем он, наконец, пошлет за полицией, а потом... Но... что подумает Колин, когда узнает об этом? Его будущая свояченица... «Арестована за кражу. Он может расстроить помовку?» «Ну, пожалуйста, не делай этого!» Беспомощно взмолилась она. «Я прошу тебя!» Но с тем же успехом она могла упрашивать профиль короля Георга на полукроне, чтобы тот повернул голову и подмигнул ей. элен держала в кармане серебряную монету с изображением бледной и решительной молодой королевы. «Пожалуйста», — повторяла Джойс со слезами в голосе. «Мысль о том, что она может потерять Колина, была мучительной. Умоляю!» Но запах бакалеи уже щекотал ей ноздри. Они стояли на самом пороге. Она схватила сестру за рукав, но элен стряхнула ее руку и шагнула вовнутрь. У Джойс заколотилось сердце, и она пошла следом навстречу своей гибели. Молодой человек за стойкой, заваленной сыром и беконом, приветливо улыбнулся двум девушкам. Сделав над собой усилие, чтобы не вызвать подозрения и заранее усмирить негодование, Джойс послала ответную улыбку, полную искусственного дружелюбия. «Нет, это было уже преувеличением. Она изменила тактику. Спокойно, непринужденно. В общем, идеальная леди, да к тому же еще и обходительна». Обходительно и, прекрасное слово, грациозно, как королева Александра. Примечание. Королева Александра, жена Георга Пятого. Конец примечания. Грациозно она проследовала в магазин за своей сестрой. Но почему, думала она. Почему она обошла тему преступления? Почему, зная элен она настолько потеряла рассудок, что стала оспаривать то, что воспитанный человек просто не сможет пойти на преступление? Реакция элен была очевидной. Она сама напросилась на это. Мать дала список покупок младшей дочери. «Потому что память у нее такая же девичья, как и у меня». объяснила она свое решение с чувством самодовольства, которое так раздражало Джойс. «Никто не имел права хвастаться своими недостатками. Уж я сделаю из нее хорошую хозяйку. Да поможет ей Бог», — добавляла мать с саркастическим смешком. Стоя у прилавка, Эллен развернула список, прочла его и затем надменным тоном и без всякой улыбки, словно отдавая приказание, рабу изрекла — «Дайте сперва кофе. Два фунта, два шиллинга и четыре пенса». Сказанная относилась к продавщице, которую, видимо, оскорбил развязный тон и повелительная манера элен Джойс сочла своей обязанностью наградить ее лучистой улыбкой. «Веди себя цивильно», — прошепела Джойс, когда девушка отправилась за кофе. элен продолжала хранить презрительное молчание, хотя все в ней кипело от негодования — Спокойствие давалось неимоверным трудом. «Цивильно!» «Подумать только!» «Да кто она такая, там маленькая кривляка-замарашка, которая не моет свои подмышки? О, как она ненавидит это уродство, это безобразие, эту нечистоту! Как она ненавистна и отвратительна!» «Ради всего святого!» — продолжала Джойс. «Не делай глупостей. Я тебе категорически запрещаю». Она не успела закончить свою тираду, когда Эллен, не позаботившись о скрытности и ни от кого не таясь, протянула руку и взяла с прилавка одну из шоколадок, сложенных красивой витой колонной. Сделав это, она медленным движением положила плитку в корзинку. Не дожидаясь завершения преступления, Джойс повернулась и отошла в сторону. «Я скажу, что вижу ее первый раз». подумала она, понимая при этом, что ей никто не поверит. Вся округа знала, что они с элен сестры. Джойс едва не расплакалась. «О, Колин! Колин!» Прямо перед ней высилась пирамида банок с консервированными лобстерами. Джойс остановилась. «Спокойно!» — приказала она себе. «Я должна сохранять спокойствие!» Сердце ее бешено колотилось от страха. Красно-фиолетовые лобстеры на этикетках, казалось, шевелили крешнями. Девушка боялась оглянуться. В ушах, пульсируя, шумела кровь, и каждую секунду Джойс ожидала грозного окрика. «Я и не знал, что вы интересуетесь лобстерами, мисс!» Чей-то услушливый голос почти прошептал эти слова на ухо Джойс. Она вздрогнула от неожиданности, но сумела сохранить самообладание и даже улыбнуться, отрицательно покачав головой. «Я очень рекомендую вам этот сорт, мисс. Уверен, что если вы попробуете одну баночку...» «Так», — громко произнесла в это время элен своим прежним тоном феодального суверена, «а теперь я хочу купить десять фунтов сахара, но его вы доставите нам домой». Они вышли из магазина. Молодой человек за прилавком с сыром и беконом проводил их приветливой улыбкой. Они были очаровательные девушки и постоянные покупатели. Усилием воли Джойс еще раз заставила себя быть дружелюбной и спокойной. Но как только сестры вышли за порог, лицо Джойс исказилось от злости. элен с яростью в голосе произнесла она. элен Но Элен продолжала хранить надменное молчание, словно профиль юной королевы на серебряном флорине. Элен, потеряв самообладание, Джойс изо всех сил ущипнула Элен за руку между рукавом и перчаткой. Младшая сестра отдернула руку и не поворачивая головы и не меняясь в лице, произнесла ледяным тоном: «Если ты еще раз станешь действовать мне на нервы, я просто столкну тебя в канаву!» Джойс открыла рот, но смолчала и плотно сжала губы. «Какой абсурд!» Она поняла, что если скажет сейчас хотя бы слово, то Эллен действительно столкнет ее в канаву. Джойс удовольствовалась тем, что негодующе передернула плечиками. В лавке зеленщика было многолюдно. Воспользовавшись скоплением людей, элен дожидаясь своей очереди, без труда стянула два апельсина. «Хочешь, дам один?» ехидно спросила она у Джойс, когда они вышли из магазина. На этот раз Джойс сыграла роль профиля на монете. В магазине канцелярских принадлежностей Они, на беду Эллен, оказались единственными покупателями, но начинающая преступница нашла выход, рассыпав якобы случайно мелочь. Пока продавцы собирали с пола пенни и фартинги, элен украла ластик и три отличных карандаша. Неприятности начались в мясной лавке. Обычно элен вообще не заходила в этот магазин. Ей внушали отвращение, вид и тошнотворный запах бледных, обескровленных туш. Однако на этот раз она решительным шагом вошла внутрь. Невзирая на отвращение, вопреки всему, то было дело чести. Она сказала «каждый магазин» и она сделает это, чтобы Джойс не смогла обвинить ее в мошенничестве». Первые 30 секунд, пока ее легкие были полны чистого воздуха, который она вдохнула на улице, все было в полном порядке. Но вот она выдохнула и, о боже, вдохнула. Следующую секунду элен судорожным движением поднесла к носу платок. Острый, грубый, трупный запах бесцеремонно проник сквозь барьер духов. Сначала аромат Потом отвратительный смрад мертвой овцы и свернувшейся вонючей крови, смешанная с божественным запахом жасмина и амбры. Стоящий впереди отошел от стойки, и мясник обернулся к ней. Он был уже пожилым, рослым мужчиной с большим квадратным лицом, излучающим отеческую заботу. «Похож на мистера Болдуина», — сказала она про себя, и затем, не убирая платка, невнятно проговорила вслух. «Полтора фунта гузочной части, пожалуйста». Через минуту мясник вернулся с кустом окровавленной туши. «Это восхитительное мясо, мисс!» Он загреб влажную жилистую плоть своей пятерней, затем тронул легкое. самом деле восхитительная. Он представлял собой точную копию мистера Болдуина, мнущего пальцами страницы Вергилия или Вебба с загнутыми углами листов. Примечание. «Вебб, Сидней». 1859-1947 годы, английский экономист-идеолог трэд-юнионизма и один из основателей так называемого фабианского общества. Конец примечания. «Никогда в жизни не буду есть мясо», — поклялась она, когда новый Болдуин отвернулся, чтобы разрубить тушу надвое. «Но что же мне взять?» Она огляделась. чтобы тут... А, вот! Вдоль одной из стен тянулась мраморная полка высотой в стол. На ней на подносах валялись багрово-серые говяжьи внутренности. Между ними на стальном крюке в форме буквы «С» забрызганном кровью висело обезглавленное баранье тело. Она посмотрела по сторонам. Момент был подходящий. Мясник взвешивал ее кусок, Ее помощник о чем-то разговаривал с отвратительной старухой, похожей на бульдога. Кассирша с головой ушла в счета Стоя в одиночестве в дверях, Джойс реалистично исполняла роль зеваки, смотрящего на небо и размышляющего, превратятся ли капли в дождь. Элен сделала три быстрых шага, подхватила крюк и только собиралась уложить то, что на нем висело в свою корзину, как услышала голос мясника. «Осторожно, мисс! Вы испачкаетесь, если прикоснетесь к нему!» Волна удивления была подобна крутому спуску на русских горках. Элен почувствовала приступ тошноты. Кровь хлынула к ее щекам. Затем, к колбу и глазам, как у провинившейся кошки, она попыталась засмеяться. «Я просто хотела посмотреть...» — крюк упал, ударившийся мрамор. «Я не хотел бы, чтобы вы портили платье, мисс!» Его улыбка была искренней какой-то родной. «Даже добрее, чем у мистера Болдуина». Захваченная нервным шоком, парализовавшим ее с ног до головы, Эллен, истерически расхохоталась, что вынудило ее еще раз глубоко вдохнуть запах туш. Бр! Она вновь упрятала нос в платок с келькафлер. «Фунт и одиннадцать унций, мисс!» Она кивнула в знак согласия. Но ну, а что бы еще прихватить?» Выхода не было. «Прикажете что-нибудь еще?» «Да. Единственное, что оставалось, это купить что-то еще. Это позволило бы ей выиграть время, чтобы подумать и сыграть еще раз. «Есть ли у вас, — она слегка замялась, — сладкое мясо?» «Несомненно, у мистера Балдуина имелось так называемое сладкое мясо, лежавшее на полке вместе с остальными внутренностями, как раз...» рядом с крюком. «Ну, не знаю, сколько», вымолвила она, когда он спросил ее о количестве. «Не очень много». Она вновь осмотрелась, на этот раз в отчаянии, пока он занялся так называемым «сладким мясом». В этой дрянной ловчонке нет ничего, ничего, кроме крюка, что можно было бы унести. Но теперь, когда он поймал ее крюк, отпадал... «Больше ничего, если только...» Ее пронзила мелкая дрожь, но она, мрачная как туча, стиснула зубы. Она настроилась пройти испытание до конца. «Ну а теперь...» Она возвысила свой голос, когда он завернул и перевязал бечевкой так называемое сладкое мясо. «Мне нужно немного вот этого...» И она указала на упаковке бледных сосисок, сваленных грудой на полке в другом конце магазина. «Возьму, когда он отвернется», — думала она, но кассирша, сверив счета, теперь оглядывала лавку. «Черт бы! Дьявол бы ее подрал!» элен готова была реветь от гнева, но затем, о слава богу, девушка отвернулась. элен протянула руку, но взгляд настиг ее. «Пропади она пропадом!» Рука безжизненно опустилась. Теперь было поздно. Мистер Болдуин достал сосиски, повернулся лицом и пошел по направлению к ней. «Все, мисс!» элен неуверенно повела бровями, желая выиграть время. «Не могу отделаться от мысли, что нужно что-то еще. Что-то такое...» Прошло несколько секунд, пауза становилась угрожающей. Она выставила себя круглой дурой, но решила не сдаваться. элен не желала признавать поражение. — Сегодня утром мы получили бесподобную валийскую баранину, — сказал мясник голосом настолько артистическим, что можно было подумать, будто он говорит о георгиках. Примечание — Георгики. Поэма Вергилия. Тридцатый год до нашей эры. Конец примечания. элен покачала головой. Покупать баранину теперь было бы чистым безумием. Внезапно кассирша опять начала писать. Момент наступил. «Нет», — уверенно сказала она, — «я возьму еще фунт сосисок». «Всего один?» с удивлением вымолвил псевдо-болдуин. — Рано удивляешься, — подумала элен Удивление наступит после. — Да, всего лишь один, — сказала она и подкупающе улыбнулась, как будто хотела выпросить скидку. Он снова отправился к полке. Кассирша не отрывала глаз от бумаг. Старуха-бульдог о чем-то тарахтела с помощником. Молниеносно, ибо нельзя было терять ни секунды, элен рванулась к мраморной полке недалеко от нее. На виду лежал уже облюбованный ею кусок печенки. Пальцы ее врылись, склизкую каракатицевидную мякоть. Гнусная тварь! В конце концов ей пришлось взять ее в ладонь. Слава Всевышнему, что он надоумил меня надеть перчатки! Бросив мясо в корзину... Она вдруг поймала себя на мысли, что была какая-то причина, которая могла принудить ее взять этот омерзительный сгусток в рот таким, какой он есть, сырым, прожевать, лелея между языком и небом, и проглотить. Она вновь содрогнулась от отвращения, которое на этот раз так сильно скрутило горло, что, казалось, было готово разодрать ей нутро. Устав от изображения метеоролога, Джойс стояла, укрывшись зонтом, и смотрела на хризантемы в витрине цветочного магазина в соседнем доме. Она заранее заготовила оскорбительные слова, которые скажет сестре, когда та выйдет наружу, но, увидев ее понуруе лицо, забыла даже упрекнуть ее за задержку. Элен, что случилось?» Вместо ответа Элен истерически разрыдалась. «Скажи же, что!» Она замотала головой и, отвернувшись, принялась стирать с лица слезы. «Расскажи!» Заголосила элен так, будто ее ужалила оса. Лицо приобрело выражение смертного отвращения, полностью изуродовавшего ее. «Как гнусно! Как все это мерзко!» Повторяла она, глядя на свои пальцы. затем поставив корзину на тротуар она сняла с руки перчатку и резким отчаянным жестом остервенело швырнула ее в канаву